молния среди леса. Глава первая. Вперед в прошлое. Дикая, бескрайняя страна. В начале путешествия сердце, казалось, стучало в такт несущемуся вперед поезду. Ведь это мое первое дело, мне даже хотелось обогнать этот самый поезд, но постепенно эффект стал другим, то ли изменился ритм, отстукиваемый колесами ли меланхоличный пейзаж с бескрайними бура-желтыми лесами замедлил время. Эйфория спала. Я словно в тысячный раз ехала этим путем, а ведь это был мой первый приезд на историческую родину. Столько разных фактов о ней, столько суждений. Мне кажется, любой любознательный человек воспользовался бы возможностью, как и я, побывать в этой стране. Язык я знаю, спасибо бабушке, которая убедила родителей в правоте Гёте о соотношении количества языков и уровня развития человечности. Сейчас 1931 год, а за окном словно ничего не менялось уже тысячи и тысячи лет. Все те же леса, поля, озера и холод. Вспомнив о температуре, я содрогнулся и с удовольствием обнял ладонью стакан с чаем. Говорят, что чай в поездах здесь является традицией. Что ж, осенью она особенно уместна. Глоток горячего напитка немного разбавил мою меланхолию. И я снова подумал о деде, ради которого приехал на другой конец земли. Друг моей семьи, профессор зоологии, инсектологии точно не скажу. Джон Честер несколько лет назад вернулся из этих мест. Искал какого-то особого комара в местных болотах. Не знаю, нашел ли он того самого, но укусы свидетельствуют о том, что каких-то комаров он все-таки повстречал. Но суть не в этом. Во время своей экспедиции он останавливался в очень глухой деревне под названием Чернолесье. «Единственное, что делало это поселение достойным звания населенного пункта – это ваш покорный слуга», – так высказался профессор о месте своего пребывания. И вот однажды вечером, когда недовольный мистер Честер попивал бренди возле печи, за окном раздались крики. Движимый страхом скорее за себя, чем за кричавшего, он схватил ружье и осторожно выглянул наружу брать фонарь постерёгся, чтобы не выдать себя. Взору профессора предстала тёмная улица. Один из местных жителей отчаянно крича что-то, скорее всего, ругательство, как справедливо заметил мистер Честер. Влезал на дощатую стенку сарая. На земле около стены мельтешило что-то тёмное, издавая непонятные звуки. Профессор, успев немного ознакомиться с местной спецификой, уже было решил, что на земле также находится человек, скорее всего, нетрезвый. Но в следующую секунду эта темная масса обернулась, и на Джона Честера уставилась морда огромного чудовища. Профессора Зо и другой логии трудно испугать каким-либо животным, так как вместо врожденного в обычного человека страха у него включаются любопытство исследователя, однако данный экземпляр оказался огромным кабаном, вепрем, главной особенностью которого были горящие огнем глаза, сильно фосфорицирующие, словно с лампочками изнутри, описал их профессор. Увидев нового человека, Вепер двинулся в сторону Честера, и тот уже было стал прицеливаться, но внезапно животное остановилось, словно задумавшись, и затем убежало, растворившись в темноте улицы. Профессор вернулся в дом, допил бренди и задумался о произошедшем. Как ученый, он не мог пройти мимо чего-то нового и неизведанного, но как человек из мира материального, был обязан придерживаться бюджета экспедиции и не тратить время на сторонние исследования. Я поинтересовался, почему профессор не написал статью об увиденном или не снарядил новую экспедицию. Мистер Честер ответил, что ученая статья – это как ресторанное блюдо, Неважно из каких продуктов оно приготовлено, важно красиво, сложно и дорого подать. А у него, кроме этой единственной встречи, при том еще и с бренди, Никаких фактов больше нет. Я разволновался. Ну а как же иначе? Я уже несколько месяцев вынашиваю идею сборника необычных мест и историй, собранных по всему миру. Это будет и «Альманах путешественника», и «Энциклопедия», и интересное чтение под одной обложкой. Целая серия книг, рассортированных по годам и континентам. Простите. Увлекся своими мечтами. Подхваченный вдохновением, я взял большую часть денег, выделенные мне отцом и матерью на собственное дело. Мне, как и любому молодому человеку, очень хотелось сделать что-то свое, а не просто унаследовать отцовские достижения. И двинулся в путь, очень далекий путь, в Россию. Началось все очень шаблонно, с обращения в турагентство. Вроде бы США еще официально не признали Советский Союз, но туда активно ездили предприниматели, рабочие, туристы. В самом СССР даже создали агентство «Интурист», зазывавшая с рекламных объявлений полюбоваться этой страной. Странный он, современный политический мир. Вот я на эту рекламу и купился. Обилие предложений туманило взгляд, словно витрина в кондитерской лавке. Ленинград, Батуми, Крым, Кавказ, Сибирь. Путешествия по горам, сплав по рекам на комфортабельных пароходах, экскурсии на возмодимые объекты. По словам профессора, мне нужно было в Сибирь, в регион с красивым историческим названием «Югра». На сегодняшний день точнее назвать это Северным Уралом. Посоветовавшись с турагентом, я купил экскурсию на Транссибирскую магистраль, которая дамчит меня практически к месту назначения. Начало было многообещающим – комфортное морское путешествие до Советского Союза. Правда, я совсем не наслаждался морским воздухом, а нетерпеливо ерзал на месте, считая часы до прибытия. Затем поезд до Москвы, где я пересел на тот самый Транссиб, заряженный оптимизмом, дававшим на выходе все то же нетерпение. Я добрался до Екатеринбурга, который теперь назывался Свердловском. Когда остановка затянулась и поезд опустел, стало понятно. Остановка не вполне обычная. Оказывалось, что часть полотна впереди то ли реконструируют, то ли ремонтируют. Работают в общем. По всему пассажирские перевозки далее Свердловска пока отменены. Естественная моя реакция был гнев на турагента, который этого не предусмотрел. И ничуть не слабее я был зол на советскую железную дорогу которая ни словом не обмолвилась о неполном пути. Выход, однако, был там же, где и вход, а назад мне еще не хотелось, и я решил, что найду способ. Вот здесь стало чуть труднее, так как подробных карт и маршрутов для путешественников в России нет, что меня шокировало, учитывая географический размах этой державы. Все, что есть, лишь старая информация о городах, реках, геологии и прочем. Но ни слова о том, где проходит какая ветка поезда, как можно попасть в нужную точку кратчайшим и дешевым путем, пришлось самому стать в некотором роде исследователем. Результаты следующие: три раза меня уговаривали ехать на лошадях, аргументируя это дешевизной. Но мысль о преодолении нескольких сотен километров в телеге, да еще и по грунтовой дороге, почти убила путешественника, сидящего внутри меня. Я бы предпочел быть пассажиром. Еще мне предлагали присоединиться к каким-то комиссиям с невыговариваемыми названиями, вроде ВЦСПС, ВЛКСМ и прочей бракадаброй. Но меня смутили хмурого вида мужчины в картузах и кожаных куртках, которые заинтересовались моим акцентом. Уже было отчаявшись, я пришел на железнодорожный вокзал, попробовал получить там справку. В ответ мне сказали, что справок не дают. Если не знаешь, куда тебе нужно билет, то сиди дома и изучай географию. А люди здесь делом занимаются. Каким делом, помимо продажи билетов, я так правда и не понял. Видимо, расстройство явно отразилось на моем лице. И женщина в окошке, продававшая билеты, окликнула меня. Я столько читал об отзывчивости русских женщин и был счастлив убедиться в этом сам. Ибо это чистейшая правда. Честно говоря, схема получения мною билета была не до конца понятна. Но звучала она примерно так. «Не раскисай, каша заграничная. Зоя Ивановна тебе поможет. Смотри сюда. Поезд доезжает вот до этой станции». Тыкает пальцем в карту, висевшую за стеклом ее окошко. «Все, что тебе нужно, это слезть там, найти какой-то тарантас, который допрет тебя в твое черновесье. Мест свободных, правда, нет. поезд вроде как служебный. Но едет тут один стройотряд». Тоже в дебри куда-то типа твоих. Я у их компашки один билетик-то вынул. Скажу, ошиблись на одно место. Ну а что, дело житейское, потом приедут. Они молодые, с начальником поезда поколякают, договорятся, что уместятся по двое на одном месте. Им молодым даже лучше и задорнее. Да и начальнику магар перепадет, какой-никакой. В общем, всем хорошо. Ты да как насчет такого? Насколько я смог понять, схема была не очень красивая. Как же так? Ведь эти строители или как их, тоже пассажиры. Однако увидев через окно вокзала, как холодный ветер гнет ветки деревьев, я согласился. И вот сижу себе в неплохом купе, попиваю чай, любуюсь пейзажем. Внезапно поезд стал резко тормозить. Каким-то чудом я не уронил чай, лишь немного выплеснул на столик и себе на брюки. Спустя пару секунд после остановки в дверь купе постучали. Отряхивая брюки, я открыл и увидел стюарда, или, как здесь говорят, проводника. Он не спешил извиняться, как я подумал, а лишь окинул взглядом купе и меня. Спросил, все ли в порядке, но не уточнил, имеет он в виду помещение или его пассажира. На мой вопрос о причине остановки ответил, что впереди решили провести внеплановую замену рельсов. Я возмутился, мол, как же так, ведь договаривались до определенной станции. Проводник лишь пожал плечами и на сим наша с ним беседа прекратилась. Решив узнать, где мы хотя бы находимся, я направился к выходу из вагона. Уже на подступах к заветной двери чувствовались сырые и холодные потоки воздуха, которые словно ощупывали меня, приезжавшего в эти края. Содрогнувшись, я подошел к выходу, выглянул и обрадовался. Ведь это была та самая станция, через которую лежал мой маршрут. Радость нивелировала гнев на проводника, которого я просил предупредить о прибытии в это место. Видимо, само проведение благоволит мне. Радостным галопом понесся в купе собирать вещи. Это не заняло много времени. Всего один кофр с вещами, рюкзак последней модели с множеством отделений и отдельный чемоданчик с фотографическим аппаратом. На него тоже ушла часть моих подъемных средств. И вот, вдохнув холодный воздух без малейших неприятных мыслей, я ступил на перрон, где встречала заветная надпись «Веселенькая».